лестницы. Из слов Токаки можно было заключить, что свободные мореплаватели решили использовать третий этаж как рубку, то есть как свой новый штаб, который раньше был в подвале павильона. Между кроватями Исана и Дзина стояла рация, приемник и передатчик, мощный микрофон и всякое другое оборудование, которым, видимо, оснащается рубка корабля. На стене обращенной... К заболоченной низине между бойницами был наклеен лист бумаги, на котором рукой Исана была написана по-английски первая страница из Достоевского. «Я вижу, нам с Дзином придется освободить это помещение. Отнесите наши кровати на второй этаж и поставьте в комнату, которая рядом с ванной. Больше нам ничего отсюда не нужно», — сказал Исана. Взяв бинокль, который Такаки заранее положил на пол возле бойницы, Исана начал осматривать развалины киностудий. Линзы застилала стереневато красная дымка, висевшая над развороченной землей. Исана казалось, что у него морская болезнь. Он стал медленно водить биноклем из стороны в сторону, и, наконец, в поле зрения попал огромный костер. Пламя состояло из мелких очагов, горевших на большой территории. Видимо, огонь бушевал в вырытой траншеи. Перед этим мощным, но невысоким пламенем, красной тенью, шел человек. Человек, прорвавшийся через частокол огня, был в трусах, голова замотана куском материи с прорезью для глаз. Кое-где проглядывало черное, точно обожженное тело, Его фигура, казалось, колышется в поднимающемся вверх теплом воздухе, будто плывет в багровой воде. Потом фигура исчезла, и появились две новые, похожие не только тем, что лица были закутаны в куски материи, но и сложением. Они пытались пробиться сквозь огонь, но неожиданно исчезли. Видимо, слились с темным небом и дымом. «Здоровые ребята!» «Если бой затеет драку, не сладко ему придется», — сказал Исана печально. Однако так, как и обиделся за товарища, посмотри, какие у них мускулы. Совершенно одинаковые, верно? Днем наработаются, а вечером ходят в гимнастический зал. Сила есть у них, но тупая. Если бы бой захотел убежать, это ему ничего бы не стоило. — Больше ничего не видно. — Больше ничего, — сказал Исана. Тамакити и Красноморды отнесли вниз кровати Исана и Дзина и все лишние вещи, получив, наконец, возможность превратить комнату в настоящую рубку свободных мореплавателей. — Я теперь считаю себя одним из членов команды Союза свободных мореплавателей, — сказал Исана. И если удастся достать корабль и выйти в море, я поплыву с вами. Поэтому прятаться от меня нет необходимости. Я, Дзин и Нагу будем спать втроём в комнате второго этажа. Только не следите за нами. Мы хотим начать совместную жизнь. И не надо ее омрачать. После, уже глубокой ночью, Тамакити и Красномордый пошли на разведку в заболоченную Низину, а Исан решил выяснить у Такаки дальнейшие планы Союза свободных мореплавателей. «Предположим, мы выйдем в открытое море. Но ведь придется заходить в порты, чтобы пополнять запасы воды и продовольствия», — сказал Исана. «Ясно, что на ворованном корабле долго не проплаваешь. Это верно». Тамакити думает заняться пиратством. Но это крайне нежелательно, — сказал такаки «Вы от Энага узнали, что мы собираемся украсть корабль? Это легко предположить. Но сейчас вторая половина двадцатого века, и нужно раздобыть корабль законным путем. Исана еле удержался, чтобы не сказать, если избежим расплаты за смерть Короткого. Вы правы? «Но тогда свободные мореплаватели не смогут выйти в море ни завтра, ни послезавтра», — сказал такаки «Мы еще недостаточно обучены, чтобы получить официальное разрешение на выход в море». Как раз за это и ругал нас коротышка. По-моему, он говорил прямо противоположное. «Дайте нам корабль хоть завтра». «Только в море союз свободных мореплавателей станет реальностью», — говорил он. Но реальность такова, что завтра мы не сможем выйти в море, — вспыхнул такаки И вообще, задуманный коротышкой сценарий провалился. Мы остались в живых, и чтобы воплотить мечты, мертвеца потребуется время. Мой тесть вот-вот умрет от рака. Я и Дзин должны получить наследство. Если я попрошу заранее выплатить нам нашу долю, то, думаю, свободные мореплаватели смогут получить корабль, — сказал Исана. — А взамен я верну убежище. — Вам не жаль своего убежища? — поразился Такаки. Красномордые Такаки решили подняться наверх, понаблюдать за тем, что происходит в заболоченной низине. Уложив Дина спать, и нагу разделась, и, примостившись рядом с Исана, стала требовать ласки, Исана боялся, что так и красноморды услышат их возню. Но Инагу это нисколько не смущало. Ради ласки она готова была предать весь союз свободных мореплавателей, в том числе и забаррикадировавшегося боя. Исана открыл глаза, когда Дзин зашевелился во сне, точно пытался отогнать от себя неприятное сновидение. Он сразу уловил странное движение в комнате наверху, Стараясь не потревожить Дина и Инагу, которая напоминала во сне деревянную куклу, он встал, в темноте надел рубаху, трусов найти не мог, и натянул штаны на голое тело и поднялся по винтовой лестнице. В комнате на третьем этаже, щедро наполненный утренним солнцем, сидел такаки и через бойницу смотрел в бинокль. Через другую бойницу вел наблюдение красномордой. С видом бывалого моряка Токаки повернулся к Исана, с трудом раздвигая тонкие сухие губы, бесстрастным голосом диктора телевидения, ведущего репортаж с места события, он сообщил... Поднялся туман. Плохо видно. Похоже, рабочие начали рушить наш павильон, и между ними и боем вспыхнула перепалка. Их крики были слышны даже здесь, но разобрать ничего не удалось — туман непроглядный. Вчера там жгли костер до поздней ночи, дым дошел сюда и смешался с туманом. Исана выглянул из бойницы. Над заболоченной низиной стылался туман, из которого, подобно горному пику над облаками, поднималась крыша еще неразрушенного павильона. Исана прислушался. Раздался взрыв от которого дрогнули стены убежища. Исана был готов к этому взрыву. Он видел, как над павильоном, до сих пор скрытым туманом, грибовидным облаком поднимаются вверх туман и дым. Вслед за ним вспыхнуло желто-красное пламя. В прогалине рассеянного взрывом тумана появился движущийся бульдозер, Полосатый бульдозер стремительно шел вперед, задрав свой огромный нож, точно клюв взбешенного пеликана. Он продвигался, разрезая туман, и перед ним показались два бульдозера, с которых в панике точно напроказившие дети спрыгнули водители. Маленький человечек на высоком, чуть сдвинутом вбок, в водительском сиденье, расправив плечи и широко расставив ноги, вел вперед свой полосатый танк. Воображаемый танк. Наблюдавший сразу поняли, что происходит. Исана не успел и рта раскрыть, как такаки и красномордый закричали в один голос возбужденно и радостно. «Бой пустил в ход бульдозер!» Снова заклубился туман и поглотил